Глава 13 ч т о с кольцами?» — спросил Роб у Мэлори на следующее утро. Сегодня он пришел на работу рано и стоял у кофемашины, ожидая, когда же наполнится его кружка объемом спинту. Кофе капал невероятно медленно. Роб принес свою кружку, потому что кофе в бумажных стаканчиках очень быстро заканчивался. Ему хватало на три больших глотка. Кофе был дерьмовый, но таким образом Роб, по крайней мере, получал приличную дозу кофеина. Поэтому ожидание, пока наберется кружка, и потребление этого кофе нельзя было считать абсолютно бесполезным. «В смысле? Их же где-то покупали?» «Мы знаем, каким ювелиром они обращались». Мэлори, наконец, ухватил мысль. «Выясню. Сегодня Мэлори выглядел лучше, чем вчера, но все равно неважно». Роб сомневался, что кто-то из них вообще сможет чувствовать себя абсолютно нормально, пока не закончится это дело. Солнце еще не встало, но за окном уже пели две ранние пташки. Пришло только несколько человек из их группы, включая начальника, который, казалось, всегда появлялся раньше всех, если только не должен был присутствовать на какой-то встрече или совещании в другом месте. Наконец, Роб забрал кружку из перегревшейся машины и направился назад к своему столу. «Это не организатор свадеб». К Робу подошел люк с документом в руке. Челюсти у него были сжаты, и казалось, что он скрипит зубами. Рука, которой детектив держал листок бумаги, слегка подрагивала. «С тобой все в порядке?» — спросил Роб. «Отказ от курения сказывается. Я курил по 20 штук в день, а теперь не одной. Резко с 20 на 0 перешел. Не уверен, что это хорошо для моего здоровья». «Я тебя прекрасно понимаю, сам вчера чуть не поддался искушению, и это проклятое дело совсем не помогает». Воздерживаться становилось все труднее и труднее. Они очень напряженно работали, занимаясь этим расследованием. Телефоны звонили непрерывно, представители СМИ все еще стояли лагерем напротив участка. В дополнение ко всему старший инспектор требовал результатов, а заместитель начальника управления не давал покоя и внимательно следил за их работой. Почему не организатор свадеб? Потому что Джули Эндрюс никого не нанимала. Она сама занималась всеми вопросами. Ее жених сказал, что они арендовали зал над пабом в Кью для банкета. Если не ошибаюсь, Грейхаунд. Церемония должна была состояться в местной церкви. На медовый месяц они планировали поехать в Шотландию. Значит, этот пункт вычеркиваем. Что со свадебным платьем? Чем-нибудь порадуешь? Люк поджал губы. «В ноутбуке Сары ничего я не нашел про платье. Джули купила себе готовое в свадебном салоне в Южном Кенсингтоне и заказала подгонку по фигуре». «Видно, у них планировался бюджетный вариант», задумчиво произнес Роб. «Джули и Джастин были молоды, всего несколько лет назад закончили университеты. У них просто не было денег на дорогую свадьбу, в отличие от Сары и Гранта». «Да, но чувствуется, что у них все было по-настоящему». Роб был склонен согласиться, хотя только на основании того, что у кого-то есть деньги, нельзя утверждать, что он любит меньше. «Может, знает мать с а р ы или эта подруга Вивьен, если не ошибаюсь?» «Да, я получил их номера от Мэлори. Я тебе сообщу, как только что-то выясню». «На самом деле, я думал сам съездить к ее матери», сообщил Роб. «Она вполне может пролить свет на передвижение дочери». «Отлично». «Тогда позже поговорим». Люк пошел на свое рабочее место, постукивая листом бумаги, который держал по ладони. Миссис Бакши жила в маленьком бывшем муниципальном доме в Сербитоне. Когда умер муж, она перебралась в этот район из Питербора, чтобы жить поближе к дочери. Она оказалась миниатюрной индианкой в длинном саре, а в середине лба у нее красовалась красная бинди. Роб объяснил, кто он, и показал удостоверение. Она кивнула и жестом предложила ему следовать за ней в квартиру. Внутри оказалось холодно. Протертые ковры и отсутствие обогревательных приборов тепла не добавляли. Было очевидно, что средства от богатого партнера-дочери до нее еще не дошли. «Пожалуйста, присаживайтесь». Роб сел за обеденный стол, который занимал половину гостиной. Миссис Бакши подождала, пока он устроится, после этого села сама. «Вы пришли сюда поговорить о моей Саре?» В глазах у нее стояла грусть, но слез не было. Может, она уже все их выплакала, и их не осталось. «Да, если не возражаете». Она покачала головой. «Спасибо». Роб собрался с мыслями. «Во-первых, я хотел узнать, где Сара заказала свадебное платье». По лицу женщины промелькнула печаль, но она быстро ушла. Осталась только грусть в глазах. «Его шила моя подруга. Традиционное свадебное платье, но с небольшим индийским уклоном. По крайней мере, она сама так любила говорить. Наверное, теперь его никто никогда не наденет. Лицо у нее вытянулось. Я очень вам сочувствую из-за такой потери. Значит, и не портные». Одно платье шилось на заказ, второе купили готовым. Еще один тупик, но ведь сталкер их каким-то образом выбирал. «Вы знаете про какие-то другие приготовления Сары к свадьбе?» Миссис Бакши на минуту задумалась. «В прошлом месяце мы ездили на выставку товаров для молодоженов в Лондонскую Олимпию. Не знаю, это важно...» «Там было много всяких дизайнеров, те, кто з а н и м а е т с я тортами, кто оформляет места проведения свадеб. Все в таком роде. Мы там провели целый день, заходили в разные выставочные павильоны, искали идеи для свадьбы». ы с в а д ь б ы которая теперь никогда не состоится». Сара с кем-то там общалась, разговаривала с участниками выставки. «Да, конечно», — кивнула ее мать. «Со многими мы взяли рекламные проспекты». «Они у меня все еще где-то тут, валяются, если вам интересно». «Было бы здорово на них посмотреть». Он почувствовал легкую дрожь. «А вдруг? Вдруг эта выставка товаров для молодоженов окажется связующим звеном? Мог сталкер таким образом выбирать жертв? Там было много ничего не подозревавших девушек, которые искали идеи для своей свадьбы. Идеальное место охоты». Роб ждал, пока миссис б а к ш и искала рекламные проспекты, затем поблагодарил ее и вышел из дома. На улице он позвонил Люку. Пока шли гудки, Роб повернулся лицом к тускло светившему солнцу. На улице было хорошо после холодной темной квартиры. В прошлом месяце в Олимпии в Кенсингтоне проходила выставка товаров для молодоженов. Давай ею займемся, может он так их нашел? Ты можешь раздобыть список участников? «Я вернусь в отдел через полчаса». На другом конце возникла пауза. Роб знал, что думает Люк. Там были сотни участников. «Да, конечно, сейчас займусь». Было маловероятно, что это сработает, но они начнут с тех, с кем разговаривали Сара и ее мать. Он велел Люку связаться с Джастином Кингом и спросить, ходила ли Джули на эту выставку. Как только Роб зашел в отдел, Люк заорал из другой части помещения «Ходила! Ходила, черт возьми!» Все повернулись к нему. Роб ударил кулаком по воздуху. Наконец-то они ее нашли. Связь между двумя жертвами. «Совещание!» — заорал он. Группу, которая страшно хотела найти хоть какую-то зацепку, не требовалось просить дважды. Через несколько секунд все уже собрались вокруг него. Ожидание, которое висело в воздухе, казалось почти физически ощутимым. «Скажите мне что-нибудь хорошее», – п р о х р и п е л Лоуренс, выходя из кабинета. Он сидел там большую часть дня и орал в телефон. Никто не осмеливался его потревожить. «Мы нашли связь», – Роб обвел взглядом радостные лица членов команды. «Это выставка товаров для молодоженов в Олимпии, в Кенсингтоне, которая проходила в прошлом месяце». Обе девушки ее посетили. Джули ходила одна, Сара с матерью. Значит, кто-то на выставке обратил на них внимание, записал данные и сделал своей целью. Он не мог одновременно следовать за ними обеими домой, поэтому я думаю, что они оставили ему информацию о себе. Адреса электронной почты, телефонные номера, что-то, что он использовал, чтобы позднее найти их. Люди согласно кивнули, включая начальника. «Разумное предположение». «Это наша первая надежная зацепка, поэтому давайте раздобудем список компаний, которые там выставлялись, и начнем его отрабатывать. Нам нужно знать, кто из сотрудников присутствовал в выставочном комплексе. Собирали ли они адреса электронной почты или номера телефонов для рассылок, и все в таком роде». «Список у меня уже есть», — объявил Люк, поднял руку и помахал бумагами. Полицейские быстро перебазировались к столу люка и окружили его. Он распределил между ними к о м п а н и и разделив по категориям. «Роб, на два слова!» Старший инспектор кивнул на свой кабинет. Детектив последовал за ним. Он шел чуть п р у ж и н я они нашли связь. «Я весь день провел на телефоне отвечал на звонки журналистов, которые, ты знаешь, очень хорошо умеют с я п о с т а в л я т ь факты и быстро поймут, что к чему». «Две девушки, два идентичных убийства. Мы больше не можем это скрывать. Придется выступить еще одним заявлением». «Вы имеете в виду, что...» «Мне придется?» Роб встретился взглядом с начальником. Лоуренс вздохнул и потер виски. Он выглядел усталым, что для него было нетипично. Обычно он работал больше их всех. Роб нахмурился и с беспокойством посмотрел на начальника. «Еще что-то?» Старший инспектор кивнул. «Да, заместитель начальника управления настаивает на том, чтобы прислать Льюишемскую группу по расследованию особо важных дел нам в помощь. Я пытался его убедить, что мы сами справимся, но наверху и слышать об этом не хотят». Лоуренс приподнял густые брови при виде расстроенного выражения лица Роба. «Две женщины, р о б Два трупа». р о б рухнул на стул напротив письменного стола Лоуренса. Он предполагал, что это будет неизбежно. Настоящий серийный убийца свободно гуляет по улицам Лондона. Чего он мог ожидать? Дело разрасталось, как снежный ком, оно стало таким большим и серьезным, что он не мог потянуть его в одиночку. Его не мог потянуть весь их отдел. «Но мы только что получили первую зацепку. Он сразу понял, что говорит как плаксивый школьник, поэтому мгновенно заставил себя сменить тон. При таком отношении никакого повышения ему не видать. К тому времени, как они здесь появятся, у нас уже будет что-то конкретное, чтобы им представить». Лоуренс расправил плечи. «Вот такой настрой мне нравится». Их группа приедет сюда завтра утром, так что у нас есть время до конца дня, чтобы выяснить, как его зовут. Если нам удастся установить наблюдение за этим типом, то мы очень скоро сможем привлечь его к ответу. Илью и Шимской группе будет нечего делать, кроме как перебирать бумаги и писать отчеты». Роб взглянул на часы. Уже 10 с я утра. Он вышел из кабинета Лоуренса и направился прямо к м э л л о р и которому сообщил про новое развитие событий. Сержант сразу погрустнел. «Вот зараза. Я знаю, что это плохо, но мы ничего не можем с этим поделать, хотя у нас есть время до конца дня». Люк, который слышал их перешептывание, сказал. «Мы работаем так быстро, как только можем. Я в курсе», — скорчил грима с у р о б д а й т е мне знать, если я могу как-то помочь». «Селеста?» вышла из аппаратной и моргала, как крот, который только что вылез на поверхность земли, осматривая помещение. «Случайно не меня ищешь?» — крикнул Роб, который опять стоял у кофемашины. Она выдавала кофе по капельке и при этом издавала низкий, стонущий звук. Селеста направилась к нему. «Да, мы думаем, что кое-что нашли». Роб оставил свою кружку на столе и последовал за девушкой в ее закуток. В тускло освещенном помещении было тепло и душно. Роб уставился на экран перед ее пустым стулом. Это запись с камеры видеонаблюдения перед универмагом Херетс в Найтсбридже в 14.40 в субботу. На экране застыла женская фигура. Селеста наклонилась вперед и нажала на кнопку. Началась прокрутка записи. р о п узнал женщину, это была Сара Бакши в джинсах и полосатой футболке с золотыми буквами на груди. Эта стильная и красивая девушка идеально вписывалась в толпу элегантно одетых людей на тротуаре в Найтсбридже. Она выходит из х е р е т а и идет по Бромтон-Роуд к универмагу Харви Николс. Вскоре после этого появляется мужчина в толстовке с капюшоном, который ее преследует. р о п не моргая, смотрел на экран н Он не хотел ничего упустить. Вот он. Высокий мужчина в худи прошел перед камерой меньше, чем через минуту. Солнечный луч упал на его скулу. Хотя они не могли различить его лицо полностью, им удалось рассмотреть худую впалую щеку и часть небольшой бородки. Нос и остальная часть лица оказались в тени. Отлично, прекрасная работа. Это больше, чем у нас было до сих пор. и мы можем подтвердить, что он отпустил бороду. «Может, он пытается замаскироваться, изменить внешность на тот случай, если попал на з а п и с ь уличных камер», высказало предположение Селеста. «Может, он надеется сбить нас со следа?» «Если он все время носит эту толстовку с капюшоном, то его легко заметить. По иронии судьбы, мы, скорее всего, его так и поймаем». «Я продолжу просмотр записей. Может, сталкер попал в поле охвата каких-то других камер дальше по улице?» «А внутри х э р а т с а «Я просмотрела записи с камер над главным входом, но его не заметила. Решила, что лучше для начала проверить другие камеры вдоль тротуара. Но если он заходил внутрь универмага, то проверю записи с внутренних камер. Там их очень много установлено». «Отлично. Ты можешь сделать цифровую копию этого кадра?» «Вдруг кто-то из компаний, которые выставлялись в Олимпии, его узнает. Он может быть и их сотрудником или сотрудником Олимпии?» «Конечно, шеф». Роб отправился назад к своему столу и глубоко задумался. Они продвинулись вперед, приближались к цели, он чувствовал это. Чем больше активизировался сталкер, тем больше он раскрывался. Теперь у них имелся снимок в профиль. Да, он не может быть представлен в качестве доказательства в суде, но, может, кто-то его узнает. Роб рассказал Люку о новом развитии событий и велел ему разослать кадр с изображением сталкера всем участникам выставки. К пяти часам у них все еще не было ни имени, ни фамилии. Часы тикали. Робу отчаянно хотелось закурить. Если он выпьет еще кофе, его стошнит. Может, поможет глоток свежего воздуха. Спускаясь вниз, он столкнулся с люком, который выглядел как-то робко и застенчиво. «Закурил?» — фыркнул Роб. «Нет, но собираюсь». Люк выглядел как человек, потерпевший поражение. «Слава богу!» — выдохнул Роб. «Я составлю тебе компанию». «Ты серьезно?» — лицо Люка засияло. «Да, уверен, что одна сигарета не навредит. Четыре месяца воздерживался, черт возьми». Они спустились вниз. Роб купил пачку сигарет в газетном киоске на углу. Срывая обертку с пачки, он чувствовал себя непослушным школьником. Он протянул пачку Люку, предлагая ему первому достать сигарету. «Твое здоровье!» — сказал тот, словно поднимая тост. Люк с трудом сдерживал возбуждение. Они закурили и глубоко вдохнули дым. «Боже, как мне этого не хватало!» р о п о д к и н у л голову назад, дым медленно проходил по его языку, а потом, выйдя во влажный вечерний воздух, поднимался ввысь. Проглянувшее утром солнце исчезло, его сменили быстро собирающиеся облака, виднелась дождевая туча. Апрель был не очень хорошим в плане погоды. Люк наслаждался моментом. После долгой паузы, п о к о Роб получал истинное удовольствие, коллега заметил. «Наверное, это ничья». «Согласен», — рассмеялся Роб и прислонился к боковой стене здания. «Как продвигаются дела с участниками выставки?» «Пока никак. Мы отработали почти половину списка, но пока никто нашего типа не опознал, хотя там несколько человек собирали адреса электронной почты для рассылок. К сожалению, ни Джули, ни Сара ни в одном из этих списков не значится. Время еще есть». Роб в последний раз затянулся и выбросил окурок в канаву, где он зашипел, попав в воду. «Ведь тебе же еще надо отработать половину списка». Люк кивнул, потом бросил сигарету на тротуар и раздавил ее. «Время еще есть», — повторил Роб.